Царь Тепицимон 27 наблюдал за тем, как из его тела делают чучело. Слава богам, последние дни мысли о еде его не тревожили. Но после сегодняшнего зрелища, вряд ли ему когда-нибудь захотелось бы отведать фаршированного цыпленка. «Красивые у вас стишки получаются, учитель!» «Убери руки, Джерн!» «Матушка моя!» Тоже любительница вышивать. Такой на днях вышел опередничек, загляденье. Не унимался слова охотливый Джерн. Убери руки, я сказал. Вот я и говорю, вышло на нем всяких курочек, уточек. Джерн нанесло. Гиль сосредоточился на работе. Да, он истинный мастер и готов был признать это без ложной скромности. Гильдия бальзамировщиков и прилегающих ремесел удостоила его нескольких медалей. «Вы должны гордиться собой», — сообщил Джерн. «Что?» «Матушка говорит, что царь продолжает жить, ну, как бы жить, даже после того, как его набьют и заштопают. То есть будет жить в загробном мире, и на нем будет ваше шитьё. Несколько мешков соломы и пара ведер смолы, печально подумала тень царя, плюс обертка от завтрака джерна, хотя парня он не винил, по рассеянности бывает. Целая вечность с промасленной бумагой вместо жизненно важных органов и половинкой сосиски. Царь успел привязаться к дилю и даже к джерну, связь со своим телом была по-прежнему ощутима. Во всяком случае, он чувствовал некоторое беспокойство, стоило отойти дальше, чем на несколько сот шагов. А потом, за последние несколько дней, царь узнал много разного об учителе и ученике. Действительно забавно. Столько лет он прожил, общаясь лишь с несколькими жрецами. Абстрактно он знал, что кругом существуют и другие люди, слуги, садовники и так далее... но в его жизни они не значили ничего. На вершине восседал он сам, чуть ниже располагались члены его семьи, духовенства и, разумеется, знать, А дальше шли сплошные нали. Да, замечательные, самые замечательные нали в мире, скопление верных и преданных налей, о котором любой правитель может только мечтать, но так или иначе это были нали. Однако теперь он был посвящен в мельчайшие подробности робких надежд Диля на продвижение в гильдии, в историю неуклюжего ухаживания Джерна за Глюэндой, дочерью жившего неподалеку крестьянина, выращивающего чеснок. С любопытством и почти восхищением он следил за тем, как у него на глазах созидается мир, полный не менее сложных оттенков и иерархий, чем тот, который он покинул. ужасно была мысль о том, что он может никогда не узнать, удалось ли Джерну уломать отца и добиться руки своей избранницы. Поможет ли Дилю эта работа, работа над ним, получить заветное звание высокочтимого обладателя 90 степеней свободы на тронской ложе гильдии бальзамировщиков и прилегающих ремесел? Оказалось, что смерть – это нечто вроде удивительного оптического приспособления, позволяющего в капле воды увидеть сложное, запутанное, как клубок переплетения множества жизней. Царь ощущал неодолимое желание дать Дилю несколько элементарных советов из области политики, растолковать Джерну преимущества личной гигиены и респектабельной манеры держаться. Несколько раз он даже предпринимал подобные попытки. Они чувствовали его присутствие, в этом сомнений не было, но относили все насчет кишечных газов. Покопавшись на большом столе, где были разложены бинты, Диль вернулся, задумчиво вертя в руках широкий лоскут, и мысленно примеряя его к тому, в чем даже сам царь уже привык видеть собственный труп. «Думаю, лучше всего подойдет лён, заявил он наконец, – «как раз его цвет». «А по-моему», – Джерн склонил голову на бок, – «он будет лучше смотреться в холсте или даже в сице». «Только не в сице! Определенно не в сице! Ситец на нем будет виснуть!» «Ничего, как говорится, пообносится!» «Пообносится?» – фыркнул Диль. «Как ты сказал? Пообносится?» «Я слышать не хочу ни про какой ситец. Ты только подумай, вдруг кто-нибудь лет, скажем, через тысячу захочет обворовать гробницу, а он там в ситце. Ну догонит он грабителя, ну придушит, а ситец-то весь и расползется, понятно?» «На локтях в момент протрется, я такого не переживу!» Ну вы ж к тому времени сами умрете, учитель!» «Умру? А при здесь умру?» Диль снова порылся в образцах. «Нет, пусть уж будет холст, он и вид имеет, и носится хорошо, в нем можно хоть бегом бегать!» Царь вздохнул, он бы предпочел что-нибудь легкое, вроде тофты. «И закрой дверь!» Добавил Диль. «Сквозит!»